В ресторане их уже ждали кузен Джулиан, сэр Энтони Фэншоу, лорд Филипп Кортленд и молодой виконт Уэстмор. Линтон все с тем же каменным выражением лица подвел к столу жену и жестом пригласил всех рассаживаться. «Мой муж сегодня на меня ужасно зол», — объявила Даниэль. «Дело в том, что я ухитрилась быть представленной леди Мейнеринг, которая до нашей женитьбы была его любовницей. Думаю, что ни для кого из вас это не секрет». Даниэль обвела взглядом стол. На лицах гостей застыло ошарашенное выражение. Поняв, что совершила очередной промах, она стала оправдываться. Мне казалось абсолютно необходимым, чтобы общество не заблуждалось насчет моей осведомленности, а также убедилось в моих искренних дружеских чувствах к леди Маймеринг. Теперь все в порядке. Разве нет? Над столом повисло тягостное молчание. Несколько мгновений спустя его нарушил лорд Джулиан. «Черт побери! Скажите, Данни, какой следующий сюрприз вы намерены нам преподнести?» «Да...» — протянул сэр Энтони. «До сих пор я не слышал, чтобы законные жены искали знакомство с любовницами своих мужей. Но ведь леди Мейнерик уже давно не любовница Джастина». Спокойно отреагировала Даниэль, пригубив бокал шампанского. — Я ведь сказала, что все это было задолго до нашей свадьбы. Или вы ничего не поняли? Конечно, если бы она оставалась в близких отношениях с моим мужем, я бы никогда не подумала с ней знакомиться. — Логично, — кивнул головой лорд Филипп. В этих рассуждениях есть здравый смысл. Снова на некоторое время воцарилось молчание. Каждый погрузился в свои мысли. Линтон же вдруг почувствовал прилив хорошего настроения. Ведь его жена, уже прошедшая кое-какую школу в лицемерном высшем свете, одним ударом пресекла саму возможность... Возникновение грязных сплетен. Кто посмеет шепнуть Даниэль хоть словечко о бывшей любовнице мужа, когда она уже сама все сказала, и прибавить к этому нечего? — А теперь давайте отложим в сторону все разговоры о достойном сожалении поведения леди Даниэль и примемся за ужин, — сказал он. И вообще, мне кажется, что этот фешенебельный ресторан — не совсем подходящее место для подобных дискуссий. «Правильно, черт побери!» — согласился Виконт Уэстмор. «К тому же зачем втягивать в них женщин?» «Вы забыли, Уэстмор, что как раз я и начала этот разговор?» — рассмеялась Даниэль. «Мы говорили о бабах» мрачно напомнил лорд Джулиан. «Боже мой, кузен, вы несносны! Джастин, защитите меня от этого грубияна!» «И не подумаю, напротив, полностью его поддерживаю. Ешьте спокойно свой ужин». Вечер получился веселый, с обильной и вкусной пищей. Линтон очень быстро отказался от уже ставшей для него привычной роли школьного учителя, наставляющего учеников. Его молодые друзья, считавшие себя предельно искушенными во всем, а потому неизменно демонстрировавшие на людях крайнюю усталость от жизни, вдруг стали при Даниэль простыми и очень милыми людьми. Молодую графиню они воспринимали как любимую родную сестру, хотя и чуть флиртовали с этой красивой женщиной, сумевшей выйти замуж за графа Линтона. Самому же графу все это доставляло большое удовольствие. Улыбка весь вечер не сходила с его лица.